Глава третья. Нет, я не понимаю! скричал Аттар и замотал головой так, что едва не грохнулся с седла. Клянусь громобоем, не понимаю. Объясни мне, брат Кай, как можно было пощадить этих мерзких созданий, ведь ты же мог их уничтожить. Рыцари ехали бок о бок. Ее высочество принцесса Лития впереди. Высокий, разлапистый бурьян дикого Поля которое путники вот уже который час пытались пересечь и все никак не могли, цеплялся за бока их коней. Иссохшие буроватые стебли, густо покрытые колючками, словно стремились задержать путников. И казалось, не будет этому полю конца. На линии горизонта, правда голубоватой тучкой, висел далекий лес, но сколько уже проехали рыцари и принцесса по полю, продираясь через проклятый бурьян а лес все не становился ближе. Сэр Кай был облачен в доспехе. Пожалуй, никто в Гайлоне никогда не видел подобной брони. Гладкие пластины, изготовленные явно не из металла, были подогнаны друг к другу каким-то очень хитроумным способом. Как ни приглядывайся, не заметишь ни крючков, ни ремешков, соединяющих их. Но более всего поражал цвет доспехов. Пластины были не просто черными. Они напоминали магические зеркала, таившие в себе дух ночи. Черный шлем с глухим забралом, пристегнутый к широкому белому поясу, постукивал болотника по правому бедру. Вместо плюмажа шлем этот украшал пучок длинных, тонких и гибких игл. На боку рыцаря, слева, висел длинный меч с рукоятью в виде головы виверны, а треугольный щит, сделанный из того же удивительного материала, что и доспехи, Был заброшен за спину рыцаря. «Вот нацепил ты латы!» Горячился северянин, с плохо скрываемой завистью поглядывая на доспехи Сыракая. «И что с того? Чернолицы идут следом. Рано или поздно они настигнут нас. Будет бой. Сейчас-то тебе никакие их ножики отравленные не страшные. Сейчас ты с легкостью отразишь нападение и опять отпустишь врага во свояси. Они ведь не воины». «Они не будут биться до последнего». «Сам говорил, укусят и спрячутся, ежели укус цели не достигнет. Отпустишь, так?» «Совершенно верно», улыбаясь волнению от Тара, ответил Кай. «Они снова нападут», убежденно проговорил северянин. «И снова ты, отбившись, не станешь их преследовать. Вот раз ты их отпустил, два отпустил и три, а на четвертый раз вдруг оплошаешь». «Мой отец говорил», Ежели долго маленьким молоточком в одно место стучать, в конце концов пробьешь насквозь самую большую скалу, понимаешь? Понимаю, кивнул Кай. Ни один человек более не погибнет от моей руки, повторил он. Да почему, почему? Потому что болотники не сражаются с людьми. Тьфу на тебя. Принцесса, кажется, вслушивалась в разговоры рыцарей, но сама ничего не говорила. Они с самого утра ехали по этому полю, около часа назад остановились на привал и немного отдохнули, поживав ягод и кореньев, которые собрал накануне в лесу Кай. Там же Аттар с помощью селков поймал несколько куропаток, но зажарить их путники в этом поле не решились. Слишком уж сухим был бурьян, чтобы разводить посреди него костер. И то и дело задувал порывистый ветер грозя подпалить все поле от единой неосторожной искры. А тратить время на вырубку от колючих кустов с прочными стеблями достаточной площади поляны не стоило. Поэтому голод терзал литию, и от голода явственнее чувствовалась усталость. Слушая горячие путанные доводы северного рыцаря, принцесса обдумывала свою речь. «Ведь действительно». СРК ни за что не будет сражаться с чернолицами в полную силу, потому что они – люди, а болотники не убивают людей. И действительно, если долго маленьким молоточком стучать по одному месту, в конце концов пророешь насквозь самую большую скалу. Кто знает, какими коварными приемами владеют дети Ибаса, несмотря на то, что они всего лишь люди, кто знает». Может быть, им удастся рано или поздно перехитрить болотника? Поразить изворотливым отравленным ножом простодушного вояку сыра Аттара и добраться до принцессы? «Сэр Кай», — начала принцесса, когда у северянина в очередной раз иссяк запас доводов. «Я хочу задать вам вопрос». «Да, ваше высочество?» «Когда в Дорбионский дворец явились эльфы, чтобы забрать меня в свои чертоги, заговорила она. «Почему вы не дали им сделать это?» «Потому что они, твари, пришедшие губить людей», не колеблясь и не раздумывая ответил Кай. «Но ведь эльфы ничем не выказывали намерений навредить мне», сказала принцесса Литье. «Напротив, они пришли предложить мне высший дар, вечную жизнь, полную удовольствий и лишенную всяческих забот». «Вы довольно умны, ваше высочество» проговорил Болотник. «Я уверен, что вы понимаете. Жить, не зная заботы и печали, может лишь животное, лишенное разума. Такая жизнь неестественна для человека. Ее даже жизнью назвать трудно. Тот, кто способен думать и чувствовать, попросту не способен к такому существованию. К тому же никому доподлинно неизвестно, что на самом деле бывает с теми, кого эльфы уводят в свои чертоги». Высокий народ совсем не таков, каким его привыкли считать люди. «Как я поняла вас, сыркай, Кай», — сказала она. «Твари — это не люди?» «Не люди, стремящиеся навредить человеку», — уточнил Кай. «А вы думали о том, что и человек может стать тварью?» — спросила Лития и затаила дыхание. Кай уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но вдруг задумался. «Да...» Проговорил он. Такое бывает. Когда рыцари ордена подобрали меня и забрали с собой, по пути в крепость нам встретилось семейство оборотней. Я помню, свежесрубленный дом в лесной глуши, окруженный высоким забором, в котором не были прорезаны ворота. Видно, оборотни понимали, что не могут совладать со своей звериной сущностью, и постарались оградить окружающих от самих себя. Болотники вырезали все семейство. Там был мальчик моих лет. Его отец молил о пощаде, клялся о том, что они никому не делают зла. Тогда я не понял рыцарей. Я считал то, что они сделали бессмысленная жестокость. Но уже через час езды мы наткнулись на обглоданные человеческие кости. И еще через несколько часов на крохотную деревеньку, в которой почти не осталось жителей. Тогда я понял. Тварь есть тварь. «И уничтожать тварь нужно без жалости». «Они, эти оборотни, не всегда были тварями», сказала принцесса. «Так и есть», подтвердил Кай. «Но стали ими, пусть не по своей воле. Оборотни хотя бы могли помнить время, когда были людьми», начала Лития. «А у чернолицев нет и этого. Когда в них просыпается разум, они уже не осознают себя людьми». Они предают свою душу злобному Ибасу. Все, что они познают в детстве и юности, это искусство убивать. Они не люди, они твари. Принцесса Лития прервалась, чтобы сделать вдох. «Вы рассказали мне об этом клане только вчера, Ваше Высочество», — сказал Кай. «Ваш рассказ еще свеж в моей памяти». «Я догадался, Ваше Высочество, зачем вы начали весь этот разговор». «Я прошу вас замолчать, потому что мне необходимо подумать». От неожиданности Литье закусило губу. В молчании путники проехали немногим менее часа. Наконец Кай проговорил, обращаясь словно не к своим товарищам, а к самому себе. «В большом мире много тварей». И добавил громче уже для всех. «Мы остановимся здесь». Болотник спрыгнул с коня и помог спешиться принцессе. Затем сказал Атару, «Возьми свой топор». «Ага!» – возликовал северный рыцарь и, отвязав от седла топор, взмахнул им, точно разминаясь перед боем. «Вот это да! Давно бы так!» «Отложи-ка его пока в сторону, брат Аттар», – посоветовал Болотник, – «и достань из-за пояса нож». Северный рыцарь недоуменно наморщился, но спорить не стал. Он понял, что Болотник принял решение. Начиналось время действий, когда не стоит задавать вопросов, когда нужно точно и быстро выполнять приказы того, кто знает и умеет больше тебя. Смаху вонзив в землю топор, северянин вытащил нож. «Начни копать яму», – велел Кай. «Где?» – коротко спросил рыцарь. «Какой глубины и какой ширины?» «Здесь», – ткнул пальцем себе под ноги болотник. «Глубиной ниже колена, шириной в свой рост». Вроде как могилу делаешь. Если подобное сравнение Аттару и не понравилось, то виду он не подал. И принялся снимать слой дерна. А мне что делать, церкай? Серьезно спросила принцесса. Помогите брату Аттару, ваше высочество, проговорил болотник. Он управится скорее, если вы будете отгребать землю. Не колеблясь, королевская дочь скинула плащ и опустилась на колени. Кай подхватил поводья и отвел коней на несколько шагов в сторону. Через два удара сердца из заросли бурьяна раздалось жалобное ржание, тотчас сорвавшееся на хрип. И так повторилось еще дважды. Вернувшись к своим спутникам, болотник мечом принялся помогать копать яму. Кровь скоро стерлась с клинка его меча. Удивительные доспехи, казалось, вовсе не мешали ему. Когда яма была готова, принцесса вытерла оплащ испачканные руки и только тогда почувствовала, что спина ее ноет, что пальцы на руках сжет, что голова кружится от страшной усталости. Поднявшийся ветер колыхал верхушки бурьяна и остужал разгоряченное ее лицо. Она бы постояла подольше, но ноги ее уже не держали, и принцесса уселась прямо на землю. «Неужели, сэр Кай?» проговорила она, болезненно улыбаясь. «Вы решили оказать тварям последние почести. Эта могила не глубока, но два тела в нее как раз поместятся». «Яма не для тварей», – ответил болотник, напряженно во что-то вслушивающийся. «Яма для вас, ваше высочество, и брата Аттара». «Как это?» – разъянул рот северянин. «Она убережет вас от огня». «А с какой стати ты собрался разводить?» – начал было северный рыцарь, но осекся. Он понял, что затеял болотник, и Лития поняла. «Чернолицые снова идут по следу», – полуутвердительно, полувопросительно проговорила она. «И они уже близко». «Не близко и недалеко», – отозвался Сыркай. «Но с этого поля им уже не уйти». Налетевший ветер рванул сухо зашелестевшие макушки бурьяна. Они менее чем в часе ходьбы от нас, сказал Кай, пора. И не поднимайтесь, пока я не подам вам знака. Оттар и принцесса улеглись в яму. Болотник прикрыл их плащом, а сверху накидал земли. Лития и Северный рыцарь не могли слышать, как лязгнуло огниво, как затрещали сухие стебли бурьяна как почти мгновенно после этого загудело раздуваемое ветром пламя. Они лишь почувствовали тяжкий жар, словно их придавила раскаленная наковальня. Кай опустил забрало шлема. Огненные языки лизали его со всех сторон, и в черных зеркалах доспехов отразились пляшущие оранжевые лоскуты. Болотник вытащил из ножен меч с головой виверной на рукояти и шагнул в бушующую стену огня. Сильные руки вырвали ее из-под земли. Ее высочество принцессы Литье закашлялось, пытаясь поймать ртом хоть глоток свежего воздуха, но в горло ей ворвался горячий ветер, наполненный черным пеплом. Она кашляла и терла запорошенные глаза довольно долго, прежде чем ей удалось открыть их. Вокруг было черно от сажи и копоти. Ветер кружил и бросал из стороны в сторону вихри пепла, а тар... Это он помог ей выбраться из ямы, поднял ее на ноги. Сам северянин был черен с ног до головы, даже белокурые волосы оказались черны. Даже лезвие топора, которое он держал в руке, покрывал слой жирной копоти. Только голубые глаза его сияли и блестели белые зубы. А поодаль стоял рыцарь-болотник. И лицо его было чистым, и доспехи его не запятнали ни сажа, ни копоть. Только пояса на нем не было. Сгорел пояс. Треугольный щит, лишенный ремней, лежал у ног рыцаря. На щите помещался шлем. Сыркай сосредоточенно чистил золой свой меч от крови. Увидев, что принцесса полностью пришла в себя, он взглянул ей в глаза. «На две твари в этом мире стало меньше», — сказал болотник.